— начала она. — Я сейчас уеду. Ты знаешь, куда? Милый сочувственно покивал, привлек ее к себе и обнял за голову. Марина пристроила щеку ему на плечо. От его жилета уютно пахло свежим табачным дымом. — Ты проследи за Верой, сделай милость, — продолжала Марина, нюхая жилет. — Таблетки я оставила, Четыре штуки. Пусть она непременно примет. Непременно. Непременно прослежу. Согласился Костенька. Марина знала, что так оно и будет. В этих вопросах Костенька до смешного педантичен. Он всегда очень любил лечиться и не пускал это дело на самотек. За верой, ну, в смысле таблеток, он присмотрит, можно не волноваться. Вот и хорошо. Марина отстранилась. Запах Костенькиного табака ей надоел. Я приеду вечером во вторник. У нас как раз в среду с утра читка. Господи! Всплеснул руками Костенька. А отдохнуть? А прийти в себя, Марина! Ты себя совершенно не жалеешь. Мне достаточно, что ты меня жалеешь. Голосом чеховской героини произнесла Марина и покосилась на п о д в е с к и Как дивно они звенели! Даже песенка вспомнилась давняя, из прошлого. И тут же подумала, как хорошо, что разлогов — это прошлое. Как быстро настоящее становится ненастоящим, то есть прошлым. Вот и сейчас так. Она уедет, а вернется уже другое настоящее. И то будущее настоящее станет самым настоящим. Тут она заторопилась. Даже при всей ее выдержке ей было трудновато. Она быстро оделась. Свитер, стеганая теплая куртка, образец британского стиля, Костенькин подарок, меховые сапожки и платок. Куда там Грейс Келли до да Марины Нескоровой? Что там эта Грейс могла сыграть? А вот падишь ты, считается великой до сих пор, и это просто несправедливо. Костенька, спустившись ее проводить, основательно установил сумку в багажник, чтобы не опрокинулась и не каталась. Потом также основательно поцеловал обе Маринины ручки. «Иди домой, милый!» продолжая привычную игру и точно зная, что из всех окон смотрят соседи, попросила Марина, «Простынешь, иди, иди». Но он мужественно мерз все время, пока она садилась в машину, запускала двигатель и давала задний ход. В окно она покивала и поулыбалась ему до да такой пошлости Как воздушные п о ц е л у й она никогда не опускалась, и в зеркальце заднего вида до самого выезда со двора видела его сутулую фигуру в пиджаке с поднятым воротником. Потом она выехала на пустую набережную, залитую холодным осенним солнцем, зажмурилась и нацепила темные очки. В Москве было чисто, ярко и пусто, как в Париже. «Хочу в Париж», — громко сказала Марина, — «поеду в Париж жить. У меня будет квартира на а Венюфош, и я буду гулять по осенним бульварам». Дорога предстояла неблизкая, и Марина включила радио. По субботам диджеи, уставшие от ротации всякого непотребного мусора, Иногда ставили хорошую музыку. Кроме того, у нее были диски, разумеется, классика, Чайковский, конечно же, первый концерт, и Рахманинов, конечно же, второй. И как обязательное дополнение, фантазия Экспромт Шопена и времена года Вивальди. Все как положено. Еще, разумеется, легкий джаз. Костенька привез из Алабамы. Классические прокуренные негритянские блюзы. И, конечно же, Высоцкий, но... Это то, что она слушала, так сказать, на сцене. Вот если бы кто-нибудь заглянул в машину великой актрисы, то услышал бы или бархатные голоса, или симфонический оркестр. На выбор. Для себя. В потайном отделении бардачка Марина держала сборничек, где были белые розы, день рождения, грустный праздник. И дельфин, ы русалка. Под песнопенья разнообразных русалок и дельфинов Марина незаметно проехала километров триста. Дорога от Москвы была, разумеется, плоховата, пустынная, и Марина ехала себе не торопясь. В деревнях дисциплинированно снижала скорость, посматривала по сторонам. Возле какой-то бабки, напомнившей ей Веру, остановилась купить картошки. Здесь ее никто не узнавал, ее слава была слишком велика и высока, чтобы в придорожной деревне ее кто-нибудь мог узнать и как-то соотнести с великой русской актрисой. Кроме того, она придумала отличную маскировку. В три приема она заплела волосы в косу и колбаской уложила на темечко на м а н е р украинской политической дамы. Такая прическа не идет решительно никому, а уж красавицу Марину она портила необыкновенно, поразительно. И портила, и старила, и Марину это очень забавляло. С колбаской на голове, д да о в стеганой н к у р т к и больше напоминавшей телогрейку. Костенькин, любимый британский стиль, Марина делала с похожей на председательницу совета какой-нибудь деревни «Бобры дальние». и картошку покупала как председательша, долго и громогласно торговалась, норовила не додать десятку, называла старуху «мать» и все время повторяла «Ваш пакет, своего у меня нету». Наигравшись в волю, она швырнула картошку в багажник, рассыплется, черт с ней, водитель потом все п о ч и с т и т и вновь поехала на запад, на красное солнце, холодное и почти невероятное в это время года. Она ехала и думала, я как то солнце, холодное и невероятное. Когда-то разлогов, глупый, влюбленный мальчишка мечтал, как у него будет машина, и он станет на ней катать ее Марину. Почему-то ему очень хотелось поехать с ней в Питер, И он рассказывал ей про дорогу через Тверь, Торжок, Вышний Волочок, минуя Выдропушск до Великого Новгорода, там рукой подать. Про Выдропушск он говорил, что там, по всей видимости, пужают выдру. Марина слушала, хохотала, представляла себе, как именно пужают эту самую выдру, мечтала о машине и о крохотном магазинчике в Клину, где продают свежий хлеб и самую вкусную в мире докторскую колбасу. Она подыгрывала ему, и он верил. Тогда еще во в с ё верил. Это потом он уже ни во что не верил, и ей никогда не удавалось сыграть так, чтобы он поверил. На самом деле это даже обидно, Ради него она иногда делала отчаянные глупости, стремясь зачем-то убедить его в том, что ее игра никакая не игра, а самая настоящая правда. И у нее не получалось. Хорошо, что он умер. И вместе с ним умерло все то прошлое, которое не настоящее. И она сама придумала себе Настоящее прошлое, и никто не смеет сомневаться в том, что оно самое настоящее. В сумерках, осенью темнеет рано, она свернула с Минской трассы, немножко попрыгала по ухабам, остановилась возле белого домика с красной черепичной крышей и печной трубой с флюгером. Этим флюгером она особенно гордилась». Сухонький старичок-сосед вышел на свет фар и шум двигателя, увидел Марину и закивал приветливо. — Вера Васильевна! — закричал он, когда Марина опустила стекло. — С приездом благополучненьким вас! Ключки сейчас поднесу! Уверяя Марину, что дом присмотрел наилучшим образом, старичок отомкнул ворота, распахнул створки и, повторяя, чтоб... Вера Васильевна ни о чем не беспокоилась, кое-как взобрался на крылечко, открыл дверь и зажег свет. Марина глубоко и с удовольствием вдохнула. Воздух здесь был холодный, крепкий, настойный на смоленских яблоках, жухлой траве и речной воде. В доме было тепло и хорошо пахло чистотой и деревом. Марина втащила свою сумку и пакет с проклятой картошкой, которая, ясное дело, раскатилась по всему багажнику, и она не стала собирать. Взяла, что осталось, да и дело с концом. Выдав соседу на угощение, она заперла за ним дверь, первым делом растрепала ненавистную колбаску на голове и пошла из комнаты в комнату, везде зажигая свет». Ну вот и все. Теперь она в домике. Здесь ее никто не достанет. Полы поскрипывали, и дома жевал, узнавая хозяйку. Это было ее убежище, ее потайной замок. И для всех здесь она была никакой не Мариной, не Скоровой, а Верой Васильевной Савушкиной. Именно по старухиному паспорту Марина когда-то покупала здесь участок, и местным бобрам и бобрихам даже в голову не пришло, что Марина даже с колбаской на голове не может быть 35-го года рождения. А уж фотографию-то вообще никто не смотрел никогда. Подумав про Веру, Марина судорожно вздохнула, сжала и отпустила руки. И нечего вздыхать. Ты не на сцене. Ты прекрасно понимаешь, что по-другому было нельзя. Никак нельзя. Тут ее затрясло так сильно, что отчетливо клацнули друг о друга зубы. Нет, громко сказала Марина. Нет, прекрати сейчас же, ты, проклятая тварь. Но проклятая, трясущаяся тварь уже выползала наружу, вся в липкой, вонючей зеленой слизи, от которой Марину затрясло еще больше. Тварь нагло скалила неровные зубы и сучила бородавчатыми лапами, вызывая у нее новые приступы неудержимой тошноты. — Я знаю, что надо делать, — сказала Марина т в а р и Я знаю, чего ты боишься. И она кинулась к сумке, трясущимися от ненависти и страха руками, кое-как расстегнула молнию. Там, в вещах, у нее была зарыта бутылка виски. Единственное спасение. И накинулась на плоский сверток. «Старухин пирог», — поняла Марина, — «ватрушечка». Сверху он уже остыл, но снизу был еще теплый, заботливо укутанный, в чистую белую салфетку с вышитым краем. Марина тоненько по з а й ч к и закричала, выхватила сверток и изо всех сил швырнула его в стену.